Джейсон. Не думал я, что мой день закончится погоней. Мы пронеслись мимо отъезжающего такси. На секунду водитель показался мне Хейлом, но скрылся раньше, чем я успел узнать его черты. Джим выписал последний штопор по скользкой дороге и в одно движение почти с разворота втиснулся миллиметр к миллиметру между двумя машинами. Ювелирную парковку я не успел оценить, потому что уже выскакивал из салона. Морозец швырялся иглами в неприкрытое лицо, хоть я и не заказывал сеанс иглоукалывания. Но я не потешил его морозное самолюбие и не обратил ни малейшего внимания на пощипывание на щеках. Да я бы не заметил, если бы так и помчался в аэропорт в домашних тапочках и футболке, но все же потратил 30 секунд времени на то, чтобы накинуть что-то посущественнее. А теперь выглядел как неотесанный мужлан, трененьки, расстегнутые на распашку пуховая куртка и ботинки без носков, зашнурованные АБК. А еще этот подарок в упаковке с сердечками дополнял Шутовской прикид. Прихватил его в последний момент, хотя хотел уже давно передать Эмме. Но все не находил смелости, чтобы заявиться к ней и снова услышать «Уходи». За шиворот набился снег. А левый ботинок чуть не свалился, пока я выбирался из неудобной низкой посадки Мерседеса Джима. А еще автомобиль класса Люкс Комфорт называется. Волосы тут же превратились в блюдо дня, в котором переборщили с солью. Снег не жадничал и не знал меры. «После такого ты как минимум должен мне вечер пива!» Вырвались за мной слова Джима. «Я куплю тебе столько пива, что ты сможешь в нем искупаться!» – крикнул я напоследок и побежал к главному входу. Двери почтительно, но слишком медленно разъехались, и я чуть не впечатался в стекло. Охранник смерил меня насупленным взглядом, решая мою судьбу. «Я просто опаздывающий гражданин без багажа или псих с намерением перестрелять здесь всех?» или взорвать бомбой, что я запаковал в подарочную упаковку и носил под мышкой. Мои безумные глаза наверняка намекали на второе, но я уже пустился в скач и оставил его дальше строить из себя саму суровость на посту. Людей было немного. В такую погоду все сидели по домам и не планировали даже выходить за почтой, не говоря уже о том, чтобы трястись в снежной заверухи в миле над землей. Циклон только набирал обороты. По всем новостям передавали оранжевый, красный и серо-бурмалиновый уровень опасности и предупреждали о том, что погода лишь ухудшится, так что без лишнего повода лучше не совать свой нос наружу, но мой повод был совсем не лишним. Вот бы все рейсы отменили, как в прошлый раз, когда буря наведывалась в город. Как символично бы получилось, тогда она соединила нас с Эммой, Может, соединило бы и сейчас?» Я затормозил у навесного табло и стал рыться в строчках в поисках нужного рейса в Лос-Анджелес. «Вот и он!» Вылет в шестнадцать сорок три. Глаза скакнули правее на огромный циферблат. восемь. Сердце занесло, как Мерседес Джима на снежном повороте. Но самолеты ведь постоянно задерживают? Крылья вырастают всегда в нужный момент. Я почти подлетел к первой попавшейся стойке регистрации, напугав сотрудницу аэропорта, что та аж подпрыгнула. Но ни сумасшедший парень без носков, ни террорист с автоматом не смогли бы смутить вышкаленный персонал, и девушка выдала мне отрепетированную, заученную самую стандартную из всех улыбок. «Могу вам чем-то помочь, сэр? Рейс на Лос-Анджелес!» – одышка глотала все согласные. «Где проходит посадка?» «Со второго терминала. Это вон там». Она указала ребром ладони в противоположном направлении, как стюардесса, жестикулирующая о запасных выходах во время вводного инструктажа. «Я еще могу успеть! Пять минут не катастрофа для чего-то настолько непостоянного, как перелет, и для чего-то настолько постоянного, как любовь!» Выкрикнув перепутанные слоги слова «спасибо», Я хотел было ринуться туда, но девушка окликнула меня. В пустом зале ее голос прозвучал приговором. «Сэр, но вы опоздали. Самолет только что улетел». Она указала на панорамные окна, выходящие на взлетную полосу. Белая железная пташка American Airlines шла на взлет, набирала высоту и прятала шасси, чтобы слиться с пуховыми облаками. и увести Эму от меня за четыре тысячи миль. Мне очень жаль, сэр. А вот сочувствие авиаледи не было отрепетированным. Важный рейс? Не представляете, насколько.